Всемилостивейше пожаловали мы в звание камер-юнкера двора нашего. По Пушкина в камер-юнкеры Николай I сразу достиг двух целей. Сделал для себя возможными частые встречи с Натальей Николаевной и глубоко унизил Пушкина, которого в душе ненавидел. В камер-юнкеры жаловались обыкновенно очень молодые люди, и 35-летний, уже сидеющий Пушкин,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 то в треугольной шляпе, тогда как в дворец, полагалось приезжать в круглых. Не ходил к обедне в придворную церковь и за это получал головомойки от оберкомергера, начальствовавшего над камерюнкерами Расходы еще увеличились. А тут еще новое осложнение. Родители Пушкина своей расточительностью и бесхозяйственностью довели себя до крайнего стеснения. Ему пришлось взять на себя управление разоренными поместьями отца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 Государю не угодно было что о своем камере юнкерстве отзывался я не сумилением и благодарностью, но я могу быть подданным даже рабом но холопом и шутом не буду и у царя небесного однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства простодушно прибавлял пушкин полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать к царю человеку благовоспианному и честному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 Блажен в золотом кругу вельмож, Пит, внимаемый царями. Владея смехом и слезами, Приправя горькой правдой ложь Он вкус притупленный щекотит, И к славе спесь бояр охотит. Он украшает их пиры И внемлет умные хвалы. Меж тем за тяжкими дверями, Теснясь у черного крыльца, Народ, толкаемый слугами,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 Как мог он из всех своих многочисленных художественных достижений выдвинуть на первый план оду вольность с кинжалом до станции, в которых призывает Николая I оказать милость сосланным на каторгу декабристам? Еще большее недоумение вызывает заключительная строфа памятника. «Веленью Божию, о муза, будь послушна! Обиды не страшась, не требуя венца», «Хвалу и клевету приемля равнодушно, и не оспаривай, глупца». Поэт в гордом сознании заслуг говорит о своей посмертной славе в народе, и вдруг «хвалу и клевету приемля равнодушно». Причем тут клевета? О ней ведь и речи не было. Зачем было с удовлетворением говорить о своей будущей всенародной славе, если поэт хочет относиться к хвалам равнодушно?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 Или распятие казенная поклажа, и вы боитесь воров или мышей? Или мните важности предать царю царей? Или покровительством спасаете могучим владыку, тернием венчанного колючим, Христа, предавшего послушно плоть свою бичам, мучителей, гвоздям и копию? Или опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила того, чья казнь весь род Адамов искупила?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 пушкин получил по городской почте написанный на французском языке измененным почерком безымянный пасквиль такого содержания великие кавалеры командры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев в полном собрании своем под председательством великого магистра ордена его превосходительства Д.Н. нарышкина единогласно избрали александра пушкина заместителем великого магистра ордена рогоносцев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 никому глядя на него и в голову бы не пришло что завтра его ждет кровавый поединок на котором один из участников должен пасть пушкин переговорил с дыршиаком обещал свести его со своим секундантом тут же на балу он обратился к советнику английского посольства мегинесу очень им уважаемому за честный нрав и попросил его быть секундантом иностранцу мегеннесу не грозила такая кара как русскому